Стапс, комиссар Баланса, должность не карательная, но контролирующая, и степень ответственности, лежащей на нем столь высока, что доверить исполнение функций контроля всех структур регулима можно лишь всесторонне развитому и предельно информированному человеку, обладающему к тому же твердым и жестким характером, и отсутствием колебаний. Комбо Оллербат! Атлант в 21-м поколении, достигший шестой степени самореализации, был именно таким человеком. Или не человеком, если считать людьми лишь потомков гиперборейцев. Хотя Комбо имел те же отличительные признаки гуманоида, две руки, две ноги, одна голова, правда с тремя органами зрения, снабженные органом дыхания и органом поглощения пищи. Внутренние его отличия от человека были более значительными, Два сердца вместо одного, сложный пищеварительный тракт, способный переварить любой биологический продукт, легочная система с подключением кожного и сосудистого дыхания, кое-какие более мелкие отличия вроде развитого аппендикса, но все же Оллербат был по всем параметрам ближе к человеку, чем руководитель Стапса, фундатор Имних. Фундатор был потомком марсиан. А так как Стаб контролировал солнечный регулиум не только в пространстве, но и во времени, с момента появления разума и первых его попыток стабилизации реальности и до полного сброса регулиума в стохастический предел, то Фундатор мог обитать где угодно, на любой из планет слоев регулиума и в любое время. Однако он предпочитал жить в свое время и на своей планете, то есть на Марсе, за 200 миллионов лет до появления на Земле рода Homo sapiens. Он редко покидал пределы своей обители и еще реже путешествовал во времени по делам стапса. Его глазами и руками становились исполнители рангом ниже. Комиссары, комбы, инспектора, инбы, чистильщики, чизбы и наблюдатели, набы. Вся их деятельность отражалась на специальном комбайне контроля регулиума, стратегали, малые копии которого имели системы поддержания баланса равновесия, действия которых и контролировал фундатор. Комбу Оллербата он мог вызвать и виртуально, через стратегал, но предпочел выслушать его при полном контакте. Оллербат отвечал за работу корпуса инспекторов и чистильщиков, многие из которых в последнее время стали проявлять гораздо больше самостоятельности и наделали немало ошибок. Комба Оллербат прибыл в резиденцию фундатора, расположенную на берегу Бериллиева залива, спустя час по земному времяисчислению после вызова. Полюбовавшись вечной, интерференционной игрой опаловых волн залива, прозрачно-золотыми горами Кирпат на горизонте и башнями здоровья, сложенными из мозаично изрезанных темно-рубиновых сфер, светящихся изнутри, он направился к ртутно-блестящему куполу Стабс-центра, где его ждал фундатор. Однако руководители гигантской контроль-сети, влияющий на вариабельность и балансную стабильность всего реглима в зале приема не оказалось, и Оллербат принялся разглядывать стратегал колоссальную модель реглима в виде 12 хрустально-прозрачных сфер, вложенных одна в другую. Одна из сфер, четвертая от Солнца, светилась, изменяла очертания рельефа, конфигурацию городов и природных образований, пульсировала, содрогалась и текла больше других, и сфера эта изображавшая один из слоев Регульма, называлась землянами планетой Марс. Остальные сферы тоже непрерывно изменялись и жонглировали пластичностью форм, но не столь заметно и быстро. Оллербат задержал взгляд на третьей сфере, отображавшей третью планету системы Землю. Уже было заметно, что она течет не так, как другие слои Регульма, чуть более нервно, и цвет ее свечения золотисто-оранжевый, нежный, свежий. Говорил о рождении нового центра управления социально-биологическими процессами регулима. «Прошу прощения, дела задержали», — услышал Оллербат ментальный голос фундатора, и в зале появился он сам. Рост этого существа не превышал 160 сантиметров по земным меркам 21-го столетия. Все его тело покрывало короткая серебристо-серая блестящая шерсть, словно приглаженная снизу вверх и не сразу становилось видно, что он одет в прозрачно-серебристый комбинезон с точно такой же фактурой. Голова фундатора плавно, без шеи, переходила в покатые плечи. Уши были маленькие, круглые, прижатые, нос тоже маленький, приплюснутый, с двумя щелями. Рот не широкий, с узкими темно-серыми губами. Глаза казались большими, овальными, без выпуклых надбровных дуг и светились красноватым светом. Плечи и грудь были развитыми. пятипалые руки, не лапы, болтались ниже колен, но впечатление уродства не создавали. Вообще во всем облике псевдолемура-марсианина проглядывало необычное изящество, опиравшееся на физическую и психическую мощь. Олербат знал, что фундатор не раз выходил за предел регульма и контактировал не только с другими руководителями родственных структур но даже с представителями Метакона. «Меня интересуют три проблемы, связанные с вашей непосредственной деятельностью», продолжал мысленный монолог фундатора. «Первое. Свертывание марсианской цивилизации. Ваш взгляд на поддержание баланса или отрицание его. Вторая проблема. Подготовка центра управления следующих поколений. Нужен ли Земле спутник?» Для глобального экосоциофизического контроля стоит ли сохранять старый уранийский межзвездник в качестве ее спутника, как предложили наши предшественники? И третье. Кто и почему ликвидировал имбу Цальга, кстати, вашего соотечественника? Я готов ответить лишь на третий вопрос, послал мысль Оллербат. Цальга и его обережника ликвидировали волчицы равновесия К. Но их навел нацальга этик мне морметакона. Причина – несанкционированное проникновение инспектора в краевую зону опасных технологий. «Знание бездн?» «Совершенно точно. Инбок, к сожалению, оказался чересчур любопытен. Взломал коды краевого сайта «Знание бездн» и узнал то, что не должен был знать. А вам должно быть известно, как реагирует на это Метакон». «Что именно он узнал?» Трудно оценить, думаю, что он получил сведения о четвертом, а то и пятом уровне контроля реальности. Если бы он вышел на пятый уровень, его бы не убили. Пятый уровень – это физическая неуязвимость плюс неограниченные возможности по поддержанию энергетики. По предположению, высказанному моими F-аналитиками, Цальк просто не смог просчитать все, что записал. Не хватило мощности интеллекта, между прочим, по их сведениям, поклонницы матриархата равновесия К явно нарушают этический баланс творящих и разрушающих сил. Не пора ли вообще свернуть их деятельность? Мы не эти к метакона, хотя даже им, наверное, запрещено изменять и заменять фундаментальные законы мироздания, носящие этический характер. Это прерогатива законодателей Творца существование двух равновесий с эволюционной точки зрения полезно, пусть и до известного предела. Но каждая из лидер систем понимает равновесие Реглиуму по-своему. Иногда их точки зрения диаметрально противоположны. Они не смогли договориться даже по проблеме психотронного оружия. Мой агент сообщает странные вещи». «Ваш агент Диана Князева» сделала фатальную ошибку вмешавшись в деятельность сразу двух систем тем самым она допустила утечку информации и подставила нас ей ее необходимо нейтрализовать Оллербат выпрямился во весь свой исполинский рост он был почти вдвое выше шире и массивнее фундатора и попытался проникнуть в мысленную сферу существа по имени имних марсиане были двуполыми существами не смог и угрюмо возразил, «Она еще молода». «Это не оправдание. Срок ее обучения давно закончился. Агент ее уровня не имеет права на ошибку, тем более что она продолжает контактировать с другим объектом наших опасений». «Вы имеете в виду человека по имени Вадим Борич? Убрать его не проблема». «Проблема в том, что другом Вадима Борича «Является абсолютник по имени Станислав Панов. Боюсь, что вместе они образуют довольно опасный дестабилизирующий эгрегор. Его надо подавить. К тому же ваш Инба Цальк наверняка передал Панову эйканал знания бездн. Если он активирует этот эйканал...» «Едва ли это ему под силу. Тем не менее я пошлю по их следу чизбу, который наведет на этих людей волчиц или волков». В крайнем случае мы изменим Милису Панова. Это не решит проблемы. Инбацальк не позволит вашим чистильщикам следить за ним и передаст и канал кому-нибудь другому. Уберите Панова и его команду физически. Принято к исполнению. Вы чем-то обеспокоены еще? Мы напуганы, честно признался фундатор, и шерсть на его голове поднялась дыбом. Он мог говорить о себе «мы» с полным правом. «Нас не пускают в будущее регулиума выше условного порога распада человеческой цивилизации». «Кто не пускает?» — тупо спросил комбо Оллербат, который никогда не забредал в будущее выше 21 века по земному времяисчислению. «Мы не знаем», — ответил фундатор.